Глава 6. Средняя ступень. Что такое поведение? Поразительно, как много людей никогда об этом не задумываются. Как сформулировать намерение правильно? Три совета. Сверхважно. Выбирайте поведение, которое вас радует. Исаак Айзен. Гигант в мире психологии изменений. Он мудрый, спокойный, дружелюбный и скромный человек. Однако, когда я пару лет назад проводил с ним интервью о его работе, он был более чем прямолинеен. Айзен уверял, что многие из тех, кто принимает решения в коммерции и государственных органах, не имеют ни знаний, ни крайне важной способности ясно представлять изменения». И это главная причина, из-за которой высокий процент вмешательств оканчивается неудачей. По мнению Айзена, часто что-то не получается с одним из самых главных пунктов. Если вы хотите что-то изменить, сначала нужно понять, какое поведение вы хотите увидеть. Это самый важный шаг в процессе. Поразительно, как много людей никогда об этом не задумываются. Ему пришлось убедиться в этом и на собственном опыте. Он рассказал мне, как много лет назад в рамках одного исследования привлекал алкоголиков в программу терапии. Мы беседовали с ними и рассказывали, что если пить и дальше, будут всевозможные ужасные последствия. Ухудшится психическое здоровье, испортятся отношения и так далее. Однако получался эффект бумеранга – На курс записывалось меньше людей, чем без этой информации. Айзен и его коллеги задумались, что они делают не так, и поняли, что сосредоточились не на том поведении. Мы призывали их бросить пить, однако на самом деле нам требовалось от них другое поведение – записаться на программу лечения. Это разные вещи, поэтому мы придумали новую формулировку – С вами произойдут всевозможные неприятности, если вы не запишетесь на курс. После этого число участников выросло. Почему поведение так важно? Чем бы вы ни занимались, определяли политику, боролись с ожирением, стремились повысить удовлетворенность своих подчиненных, для достижения большинства целей нужно изменить поведение. Чужое — собственное. Перемены в поведении — это самая суть. Без них стратегия и политика так и останутся словами на бумаге. Важность поведенческого фактора в изменениях сложно переоценить. Это помидоры в томатном супе, гитара Ангуса Янга в ACDC, конденсатор потока в машине времени Делориан доктора Брауна. Без внимания к поведению и тому, как его изменить, Любая книга об управлении, личном лидерстве и социальных переменах просто бесполезна. Если суть в изменении, то основная задача в том, чтобы, как я уже упоминал ранее, определить ключевое поведение. Оно должно быть реалистичным и приближать нас к цели, а также по возможности иметь ряд положительных побочных эффектов. Например, если вы хотите почувствовать себя причастным к спорту, вы можете заняться бегом и получить несколько дополнительных преимуществ. Никакие специфические умения для этого не нужны. Делайте это в любом месте, и вы быстро придете в форму. Кроме того, много людей благодаря регулярным пробежкам, видимо, чувствуют себя лучше психически, а пока бегаешь, можно слушать вдохновляющие подкасты. Когда вы найдете ключевое поведение, очень точно его сформулируйте. Моя личная мантра. Формулировка хорошая, когда поведение можно продемонстрировать и сымитировать. Поведенческие намерения и драйверы нашего поведения. Как вы без сомнения помните, драйверы нашего поведения — это способность, мотивация и среда. Выбор желаемого поведения будет сильно зависеть от... Вы угадали... этих трех факторов. Конкретные поведенческие намерения стимулируют мотивацию. Как и цели, они помогают сосредоточить внимание, энергию и креативность на поставленной задаче. Вполне логично, что одно поведение мотивирует нас больше, а другое меньше. Это следует из нашего опыта и ожиданий. Если намерение вести себя определенным образом не соответствует вашим способностям, и если его невозможно воплотить в данной среде, это очень демотивирует. Итак, формулируя свои намерения, важно принимать во внимание способность, мотивацию и среду. Поэтому для проверки задавайте себе по поводу каждого намерения три простых вопроса. Действительно ли это возможно? Способен ли я это сделать? Я правда этого хочу? Есть ли у меня для этого мотивация? Получится ли сделать это в той среде, в которой я нахожусь? Любые изменения вращаются вокруг выбора желаемого поведения. Исходя из имеющихся исследований и собственного опыта, могу дать вам три совета, которые помогут выбирать как можно эффективнее. Совет первый. Выбирайте поведение, которое вас радует. Когда видишь, как кто-то достигает важной цели, часто появляется мысль «Ух ты! Какая целеустремленность! Какая сила воли! Какая настойчивость!» Всем хочется иметь такие чудесные черты характера. Исследования, тем не менее, показывают другую картину. Истинная причина, заставляющая человека упорно вести себя каким-то образом, часто связана с удовольствием, которое это поведение ему приносит. Для достижения поставленных целей крайне важно сразу получать удовольствие от своих действий. Наслаждение работает. Айлет Фишбах и Кейтлин Вули посвятили себя изучению мотивации и занимались в том числе людьми, озабоченными здоровым питанием, тренировками и учебой. Все участники их исследований заявляли, что долгосрочная цель для них важнее всего. Однако в реальности на их действия влияло лишь краткосрочное наслаждение. Люди, которым в конце концов удавалось вести здоровый образ жизни или подолгу учиться, просто получали удовольствие от самого процесса. То, насколько значимой они считали отдаленную цель, оказалось не столь существенно. Как показало исследование Барбары Фредриксон, радость имеет еще больше положительных эффектов. Негативные эмоции в повседневной деятельности, например, мешают замечать возможности и заставляют быть осторожнее. С позитивными эмоциями все совсем наоборот. Человек видит больше возможностей и готов к экспериментам. Именно благодаря этому мы развиваемся, расширяем репертуар поведения, знакомимся с людьми и даже можем стать успешнее в своей работе. Радость важна. Получить пользу от этой информации можно двумя способами. Первый. Выбирайте поведение, которое доставляет вам удовольствие уже сейчас. Второй. Выбирайте поведение, которое можно превратить во что-то приятное. Ищите приятное поведение. Если вы начнете задумываться, какое поведение доставляет вам удовольствие, вероятно, вы придете к тому, что современные психологи называют сильными сторонами. Сильные стороны – это то, что а у вас хорошо получается, б дает вам силы. Найти их нетрудно. Для этого можно, например, отследить, сколько очков вы набираете по этим двум критериям за неделю, или спросить коллег и друзей, когда, по их мнению, вы в своей стихии. Чтобы выявить сильные стороны в организации, понять, в чем хороши сотрудники и откуда они черпают энергию, можно в том числе провести опрос AI, разработанный исследователем бизнес-процессов Дэвидом Куперрайдером. Он идеально подходит для организационных изменений и заключается в том, чтобы активно искать положительные отклонения. Надо посмотреть на организацию и спросить себя, что здесь хорошо работает, где и когда ожидания удовлетворяются в наибольшей степени. Смысл в том, чтобы выявить и поддержать то поведение руководителей и сотрудников, в котором кроется успех. Внимание к сильным сторонам и эффективному поведению в компаниях оправдывает себя лучше всего, когда можно позволить сотрудникам делать выбор самостоятельно. В моем случае речь шла о команде отдела продаж. Одни сотрудники очень хорошо и с энтузиазмом убеждали клиентов. А другие умели выслушать и дать рекомендации. Кажется очевидным, что таким непохожим группам будет не просто подражать друг другу и даже чувствовать желание это делать. Поэтому руководитель должен не сосредотачиваться на универсальном лучшем подходе, а позволять каждому сотруднику формулировать собственное личное намерение вести себя так, а не иначе. Не стесняйтесь давать всевозможные подсказки и образцы успешного поведения, но выбор должен быть за теми, кому придется этим заниматься. Делайте поведение приятным. Если вы не получаете удовольствие от поведения, без которого не достичь поставленной цели, можно попробовать сделать его более приятным. Лучший способ для этого – связать поведение с немедленным вознаграждением. Слушать веселую музыку, когда занимаешься физическими упражнениями. Работать с хорошими коллегами. Постоянно напоминать себе, какая важная перед вами стоит цель. Регулярно отслеживать, как далеко вам удалось к ней продвинуться. Некоторые компании применяют интересный вариант – геймификацию. Она заключается в том, чтобы использовать в работе приемы компьютерных игр. Хороший пример — онлайн-игра Foldit, которую американские молекулярные биологи придумали и опубликовали несколько лет назад для анализа структуры сложного белка, связанного со спидом. Участникам было предложено подключиться к исследованиям, зарабатывая пункты и обмениваясь идеями точно так же, как во многих популярных играх в интернете. Результат оказался изумительный. За 10 дней 46 тысяч упорных геймеров решили задачу, над которой ученые бились 15 лет. Совет второй. Формулируйте то, каким должно быть желаемое поведение, как можно конкретнее и четче. Исаак Айзен выразился очень ясно. «Если хочешь что-то изменить, Четко опиши, какое поведение нужно, чтобы достичь цели. По его мнению, это самый важный этап любого процесса перемен. Поэтому вопрос следующий. Что конкретно вы делаете, чтобы достичь цели? Как это выглядит в реальности? Можете ли вы продемонстрировать эти действия? Сможет ли кто-то другой их имитировать? В литературе, посвященной науке о поведении, этот шаг часто называют «планированием действия». Вы должны описать, кто именно и что должен делать, чтобы изменения воплотились, как часто, как долго, с какой периодичностью, где, когда, с кем. На моих лекциях и семинарах по этой теме почти все соглашаются, что это самая сложная часть плана изменений. Отчасти дело в том, что чем конкретнее вы описываете новое, желаемое поведение, тем обязательнее к исполнению становится план. Вы загоняете себя в угол. Другая причина, из-за которой этот этап кажется таким сложным, заключается в том, что многие намерения звучат довольно просто и даже банально. Если подумать, это вполне логично, ведь данный шаг и заключается в том, чтобы выразить более или менее величественные цели в реальных, конкретных и иногда даже обыденных действиях. После этого такая мощная цель, как «больше никаких лишних расходов», превращается в «если надо принять решение о сумме, превышающей 20 тысяч евро», я буду советоваться с коллегами как минимум из двух других отделов, причем не по телефону и не по электронной почте, а лично. Здоровый баланс в жизни после такой процедуры становится задачей «Каждый день в 17.00 я буду убираться на письменном столе, выключать компьютер и составлять список дел на следующее утро, а потом проводить вечер с близкими». Разница между победой и поражением В мире спорта много ярких примеров того, что нельзя добиться прогресса, не выражая цели в виде конкретного поведения. Разница между победой и поражением здесь часто определяется тем, насколько правильно и четко удалось сформулировать подход. Несколько лет назад лучшая нидерландская бегунья Дафнес Хипперс решила увеличить результаты в забеге на 100 метров. Видеоанализ показал, что в начале дистанции она поднимала ногу чуть выше необходимого, из-за этого касалась земли чуть позже других спринтеров и немного медленнее набирала максимальную скорость. На таком отрезке уже первый шаг определяет победу, поэтому для Схипперс он стал ключевым элементом тренировок. Подбирать поведение, ведущее к цели, сложно, но невероятно полезно. Исследования, проведенные в том числе Джоном Норкросом, показывают, что благодаря этому шансы добиться успеха повышаются более чем в 10 раз. Определяйте цели вместе. Многие из упомянутых мной примеров касаются изменений на индивидуальном уровне. Однако, если вы хотите изменить что-то в организации или районе, где вы живете – часто начинают играть роль различные виды взаимного воздействия. В таких случаях поведение отдельных людей и групп образует целую сеть, и перед тем, как приступать к изменениям, разумно ее проанализировать с участием всех заинтересованных сторон, понять, как она устроена. Давайте вернемся к примеру с мытьем рук из второй главы. В больнице работают разные группы специалистов. Руководители, врачи, медсестры, вспомогательный персонал. Все они играют свою роль в соблюдении гигиены рук. Управленцы должны создавать среду, где это будет легко делать. Врачи и медсестры закатывать рукава и мыть руки. А обслуживающий персонал заботится, например, чтобы в емкостях всегда было жидкое мыло. В такой ситуации, чтобы улучшения были устойчивыми, Участники должны скорректировать свое поведение. Вот несколько вариантов. Руководство может каждую неделю в полевых условиях отслеживать, как сотрудники моют или не моют руки. В частности, можно посмотреть, располагает ли к соблюдению инструкций рабочая обстановка, какова нагрузка, насколько доступны дозаторы жидкого мыла. Врачи и медсестры могут договориться сразу напоминать друг другу мыть руки, если кто-то этого не сделал, обычно не подумав. Руководители отделений могут подать хороший пример и всегда привлекать внимание коллег в таких случаях. Обслуживающий персонал может постараться наполнять дозаторы в течение пяти минут, если поступило сообщение, что мыла не хватает. Реализационные намерения Отдельный и очень эффективный метод формулировки нужного поведения это так называемые реализационные намерения. Термин придумал немецкий профессор психологии Питер Гольвицер, один из крупнейших в мире специалистов по формированию намерений. Он пришел к выводу, что вероятность изменить поведение резко повышается, если заранее описать, как и в каких ситуациях мы намерены это сделать. Обычное намерение может звучать, например, так. «С этого момента я каждый день буду завязывать разговор с незнакомым коллегой». Реализационное намерение в данном случае звучало бы следующим образом. «Если я пойду обедать в столовую, то сяду рядом с незнакомым человеком и начну разговор». Исследования Гольвицера показывают – что вторая формулировка «в два-три раза» повышает вероятность на самом деле вести себя таким образом. Неплохой результат. Реализационные намерения часто называют заявлениями или намерениями «если то». Формулируя их, вы делаете очень полезную вещь. Привязываете конкретное поведение к видимым элементам среды. После этого не обязательно напоминать себе о том, что вы собирались воплотить. Это сделают сами ситуация и обстановка. Еще один пример среды как драйвера поведения. Вы входите в столовую и сразу думаете, так, надо с кем-нибудь поговорить. Хорошо работает и связь намерения «если то» с уже имеющейся привычкой. Если вы хотите быть физически активнее, можно, например, решить, Когда мне надо в туалет, я пойду на последний этаж по лестнице. Исследования показали, что реализационные намерения помогают разрушить старые паттерны, воплотить новые идеи и проявить настойчивость, меняя поведение. Напоминание: стремитесь к хорошим привычкам. Наконец, я хотел бы подчеркнуть один конкретный момент. Если это возможно, Ищите такие виды поведения, которые останутся с вами навсегда, а не просто на какой-то период. Хорошие привычки всегда сильнее разовых инициатив. Они как река, которая своим течением преображает ландшафт. Привычки определяют жизнь человека, организации, общества. Секрет самых успешных и устойчивых изменений – в эффективных, хороших, новых привычках. Так что стремитесь их выработать. Совет третий. Не усложняйте. Первые шаги должны быть как можно проще. Хорошие учителя знают, что ученику очень важно почувствовать успех, и именно поэтому почти всегда начинают с легких заданий. Эти первые маленькие шажки нужны для того, чтобы ученик не потерял интерес к теме. Вывод такой. В начале пути к изменениям выбирайте что-нибудь попроще. Если нужно, пусть ваши шаги будут до смешного крохотными, как у младенца. Главное — начать. Любой, кто сам или по чьей-то просьбе собирается внедрить определенное поведение, автоматически прикидывает, сможет ли он это сделать. Психологи называют это самоэффективностью или восприятием собственной компетентности. Когда речь заходит о поведенческом намерении, важно считать, что это не проблема, и у вас все получится. Фокус здесь не в том, чтобы перед зеркалом бить себя кулаком в грудь и повторять «ты можешь». Вместо этого выберите то, с чем вы по опыту заведомо справитесь. Важно придумать такой первый шаг, чтобы он показался вам легким. Например, не стоит придумывать очередное намерение по принципу «все или ничего», вроде «я буду каждую неделю пробегать минимум 10 километров». Лучше скажите себе Утром в субботу я буду надевать спортивный костюм, как только прозвенит будильник. Даже если потом вы заберетесь обратно под одеяло во всем беговом облачении. Или еще один пример. Вместо того, чтобы решать сразу просыпаться на час раньше, поставьте будильник всего на пять минут раньше обычного времени. Смысл здесь в том, что, лежа в постели в беговом костюме, вы начнете думать, С тем же успехом можно было бы выйти на пробежку. А когда будильник целую неделю будет звонить на пять минут раньше, вы почти не заметите разницы и подумаете, что не повредит убавить еще пять минут. Психологи называют этот процесс шейпингом. Вы шаг за шагом приближаетесь к тому поведению, которое вам на самом деле требуется. Чтобы упростить дело еще больше, Можно сначала проверить все на нелепо крохотных, совсем младенческих шашках. Попробуйте так поступать в течение недели и посмотрите, насколько это хорошо работает. Если нужно, сделайте свои намерения еще меньше и проще. В заключение должен вас предупредить, что некоторые большие идеи вы никогда не воплотите маленькими шажками. Поэтому я еще раз подчеркиваю, речь здесь только о том, чтобы начать. Это главное. После этого можно постепенно увеличивать шаги. Это были мои советы о том, как эффективно сформулировать, каким должно быть ваше поведение. Давайте теперь перейдем к нижней ступени лестницы и посмотрим, что можно посоветовать в отношении поддержки. Резюме. Выбирайте поведение, которое доставляет вам удовольствие. Доказано, что это эффективно. Формулируйте, каким должно быть желаемое поведение, как можно конкретнее и четче. Думайте о простом. Первые шаги должны быть как можно легче. Вопрос. Какое конкретное, простое поведение можно придумать, чтобы воплотить изменения, которые вам нужны?